Глава 7. Отношения, конфликты, общество, бедность, наркотики, зависимость, сравнивание, желания, идеалы, лицемерие. Прекращение насилия, которое мы только что обсуждали, не означает, что ум находится в таком состоянии, когда он пребывает в мире с самим собой и, следовательно, во всех своих отношениях с другими. Отношения между людьми – основаны на формировании представлений, что является защитным механизмом. Во всех наших отношениях каждый из нас создает образ другого, представление о другом. И отношения существуют уже не между людьми, а между этими двумя представлениями. У жены есть представление о муже. Быть может, она этого и не осознает, но оно имеется. А у мужа есть представление о жене. У человека есть представление о самом себе, о стране, и мы непрерывно усиливаем эти представления, все время что-то к ним добавляя. Именно между этими представлениями и существуют фактически отношения. Действительные отношения между двумя или многими людьми полностью прекращаются, когда происходит формирование представлений, образов. Вполне очевидно, что отношения, основанные на представлениях, никогда не могут внести мир в эти отношения, ибо представления нереальны, а человек не может жить абстрактно. Между тем, все мы именно это и делаем. Мы живем в идеях, теориях, символах, представлениях, созданных нами о себе и о других, и вовсе не являющихся реальностью. Все наши отношения, по сути своей, основаны на этих формирующих образах, и поэтому они всегда порождают конфликты. Как же тогда для нас возможно пребывать в мире и в самих себе, и в наших отношениях с другими? В конечном счете, жизнь – это движение в отношениях. Вне жизни их вообще не существует. Если жизнь основана на абстракции, на идее или спекулятивном предположении – то такая жизнь неизбежно должна создавать отношения, которые становятся полем битвы. Итак, возможно ли для человека жить спокойной внутренней жизнью без каких-либо форм принуждения, подражания, подавления или сублимирования? Может ли он создать в самом себе такой порядок, который стал бы основным качеством жизни, не зависящим от системы идей, создать внутреннее спокойствие, которая никогда, ничем не может быть нарушена. И не в некоем фантастическом, мистическом, абстрактном мире, а в повседневной жизни, дома и на работе. Я полагаю, что мы должны вникнуть в этот вопрос очень тщательно, ибо в нашем сознании нет ни одной точки, не затронутой конфликтом. Во всех наших отношениях, будь то отношения с самым близким человеком, соседом или обществом, существует конфликт, Конфликт противоречий, расхождений во взглядах, разделенности, двойственности. Наблюдая себя и наши отношения с обществом, мы видим, что на всех уровнях нашего бытия существует конфликт. Конфликт больший или меньший, вызывающий поверхностные ответы или ведущий к катастрофическим последствиям. Человек принимает конфликт как неотъемлемую часть повседневного существования – потому что он примирился с конкуренцией, завистью, жадностью, стяжательством или агрессивностью, как с естественным порядком вещей. Принимая такой порядок вещей, мы принимаем структуру общества такой, как она есть, и живем по шаблону респектабельности. Большинство из нас находятся в плену этого шаблона, желая быть предельно респектабельными. Когда мы исследуем наши умы и сердца, наш образ мышления, наши чувства, и то, что мы делаем в нашей повседневной жизни, мы убеждаемся, что пока мы приспосабливаемся к шаблону жизни, жизнь должна быть полем битвы. Если мы не принимаем этого, а ни один истинно религиозный человек не может примириться с таким обществом, то мы полностью свободны от психологической структуры общества. Большинство из нас многим обогатились от общества. Жадность, зависть, гнев, ненависть – подозрительность, тревожность, все, что общество создало в нас и что мы создали в себе сами, все это имеется у нас в изобилии. Различные религии во всем мире проповедуют бедность. Монах облачается в монашеское одеяние, меняет свое имя, бреет голову, поселяется в келье, дает обет бедности и воздержания. На Востоке у него имеется всего лишь одна набедренная повязка, один плащ, одна трапеза в день, и все мы уважаем такую бедность. Но у этих людей, облачившихся в одеянии бедности, все же внутренне, психологически, имеется изобилие мирских вещей, ибо они все еще продолжают добиваться положения и престижа. Они принадлежат к тому или иному монашескому ордену, к той или иной религии. Они все еще живут в разделениях культуры, традиции. Это не бедность. Бедность – это полная свобода от общества. Хотя человек может иметь несколько больше одежды, несколько больше еды, какое это может иметь значение? Но, к несчастью, большинство людей имеют склонность к эксгибиционизму, к самолюбованию и саморекламе. Бедность становится удивительно прекрасной, когда ум – Свободен от общества. Человек должен стать бедным, то, что Евангелие называет нищей духом, бедным внутренне, ибо когда нет исканий, нет вопросов, нет желаний, нет ничего, только эта внутренняя бедность может увидеть истину жизни, в которой совсем нет конфликта. Такая жизнь это благословение которые нельзя найти ни в какой церкви, ни в каком храме. Но как мы можем освободиться от психологической структуры общества? Что означает освободить себя от самой сути конфликта? Не представляет труда надрезать и отломить некоторые ветви конфликта. Но мы сейчас спрашиваем себя, можно ли жить в полном внутреннем и, стало быть, внешнем спокойствии, Это не означает, что мы просто должны жить растительной жизнью или пребывать в состоянии застоя. Наоборот, мы станем динамичными, живыми, полными энергии. Для того, чтобы это понятие освободиться от любых проблем, мы нуждаемся в огромной, пламенной, постоянно текущей энергии. Энергии не только физической и умственной, но также энергии, не зависящей от какого-либо мотива, от какого-либо психологического стимула. Если мы зависим от каких-то стимулов, то сами эти стимулы делают наш ум тупым и бесчувственным. Принимая какой-то вид наркотика, мы можем получить энергию, которой достаточно, чтобы в течение некоторого времени очень ясно видеть вещи. Но мы возвращаемся к нашему прежнему состоянию, и все в большей и большей степени начинаем зависеть от наркотика. Таким образом, Всякое стимулирование, получено ли оно от церкви, от алкоголя или от наркотиков, от написанного или сказанного слова, неизбежно создает дальнейшую зависимость. И эта зависимость помешает нам ясно видеть и понимать, и, следовательно, лишит нас необходимой жизненной энергии. К сожалению, мы всегда психологически от чего-то зависим. Почему имеется это побуждение «быть в зависимости»? Мы с вами предприняли это путешествие совместно. Вы не ждете, чтобы я указал вам причины вашей зависимости. Если мы проведем наше исследование совместно, мы сделаем наше открытие вместе. Таким образом, это будет вашим собственным открытием. И будучи вашим, оно даст вам жизненную силу. Я открываю для себя, что я нахожусь в зависимости от чего-то. Скажем, от аудитории которая будет стимулирующе воздействовать на меня. Я получаю от аудитории от обращения к большой группе людей некоторый вид энергии. И поэтому я зависим от этой аудитории, от этих людей. Соглашаются ли они со мной или нет? Чем больше они не соглашаются, тем больше жизненной энергии они мне дают. Если они соглашаются, то их согласие становится очень поверхностным, пустым. Так я открываю, что нуждаюсь в аудитории, ибо обращение к людям – это мощный стимулятор. Почему? Почему я зависим? Потому что в самом себе внутренне я пуст, поверхностен. Во мне нет источника энергии, который всегда полон, билен, всегда в движении, преисполнен жизненной силы, текучей, живой. Вот почему я зависим. Я установил причину. Но освободит ли меня это понимание от зависимости? Поскольку установление причины есть акт чисто мысленный, то вполне очевидно, что оно не освободит ум от зависимости. Чисто интеллектуальное восприятие идеи или эмоциональное приятие идеологии не могут освободить ум от зависимости. Он все же будет зависеть от чего-то, что будет его стимулировать. Ум освобождается от зависимости, когда он осознает полностью всю структуру и природу стимулирования и зависимости, когда он осознает то, как эта зависимость делает его тупым, глупым и инертным. Лишь целостное сознание этой структуры делает ум свободным. Поэтому я должен выяснить, что значит осознавать целостно». До тех пор, пока я воспринимаю жизнь с определенной точки зрения – Смотрю на нее сквозь призму определенного опыта, которым я особенно дорожу. Опираюсь на накопленные мною определенные знания, поскольку все это составляет мою объективную основу, мою «я». До тех пор я не могу видеть целостно. Я установил интеллектуально, на уровне слов, с помощью анализа, причину моей зависимости. на все исследования, ведущиеся мыслью, неизбежно являются фрагментарными. Поэтому увидеть что-либо целостно я могу только в том случае, если мысль не вмешиваются. Только когда я вижу факт моей зависимости, я вижу действительно то, что есть. Я смотрю на это без всякого нравится и не нравится. Я не стремлюсь избавиться от этой зависимости, быть свободным от ее причины. Я наблюдаю ее. И когда происходит такое наблюдение, Я вижу всю картину в целом, а не отдельные ее фрагменты. А когда ум воспринимает целостную картину, это есть свобода. Теперь я выяснил, что там, где имеется фрагментирование, происходит рассеивание энергии. Я установил подлинный источник растраты энергии. Вы, быть может, считаете, что не происходит растрачивание энергии, если вы подражаете или если вы подчиняетесь авторитету священника, ритуала, догмы, партии или какой-либо идеологии. Но следование, подчинение идеологии, независимо от того, хороша она или плоха, преисполнена она святости или нет, есть фрагментарная деятельность и, следовательно, причина конфликта, а конфликт Неизбежно будет возникать до тех пор, пока будет разделение на то, что должно быть, и на то, что есть. И всякий конфликт есть растрачивание энергии. Если вы спрашиваете себя, как мне освободиться от конфликта, вы создаете новую проблему и, следовательно, усиливаете конфликт, в то время как если вы воспринимаете его как факт, смотрите на него, как вы смотрели бы на конкретный объект. Ясно, непосредственно. Тогда вы поймете самую важную истину. Поймете, что существует такая жизнь, в которой вообще нет конфликтов. Давайте взглянем на это по-другому. Все мы сравниваем то, какие мы есть, с теми, какими мы должны быть. То, какими мы должны быть, есть проекция нашей мысли о том, какими нам следовало бы быть. Противоречие возникает, и когда мы сравниваем себя не только с кем-то или чем-то, но и с тем, какими мы были вчера. Следовательно, существует конфликт между тем, что должно быть, и тем, что есть. То, что есть, существует только тогда, когда нет сравнения вообще. А жить с тем, что есть, означает пребывание в состоянии спокойствия и мира. Только тогда вы можете отдать все ваше внимание ни на что не отвлекаясь, тому, что внутри вас, будь то отчаяние, тревога, уродливость, жестокость, одиночество, и жить со всем этим, тогда не существует противоречия и, следовательно, нет конфликта. Но мы все время сравниваем себя с тем, кто богаче, кто более удачлив, более умен, более любим, более известен, более это и более то, и это более играет необычайно важную роль в нашей жизни – Это сравнивание нас, это оценивание нас в сравнении с чем-то или с кем-то является самой первой причиной конфликта. Но почему вообще происходит сравнение? Почему вы сравниваете себя с другими? Нас учили этому с детства. В каждой школе А сравнивается с Б, и А губит себя для того, чтобы быть похожим на Б. Когда вы не сравниваете вообще, когда нет идеала, Нет противоположного, нет фактора двойственности, когда вы больше не ведете борьбы, чтобы стать иным, чем вы есть. Что тогда происходит с вашим умом? Ваш ум перестает создавать противоположное и становится в высшей степени мудрым, в высшей степени сенситивным, способным на огромную страсть, потому что у есть расточение страсти, то есть страсти, в которой есть жизненная энергия, а вы ничего не можете совершить без страсти. Если вы не сравниваете себя с другими, вы будете тем, что вы есть. С помощью сравнения вы надеетесь развиваться, расти, стать более разумным, более красивым. Но вы только станете ли. Фактом является то, что вы есть. И при сравнивании происходит фрагментирование факта, что означает пустую трату энергии. Восприятие себя таким, как вы есть – без какого-либо сравнения даст вам громадную энергию, чтобы видеть. Если вы можете смотреть на себя без сравнения, то вы окажетесь выше сравнивания, что не означает, что ваш ум застыл в самодовольстве. Таким образом, мы видим, как ум впустую в сущности растрачивает энергию, которая так необходима для понимания целостности жизни. «Я не хочу знать, с кем я в конфликте». Меня не интересуют мои частные периферические конфликты. То, что я хочу знать, это почему должен существовать конфликт вообще. Когда я задаю себе этот вопрос, я вижу основную проблему, не имеющую ничего общего с периферическими конфликтами и их решением. Обращаясь к центральной проблеме, я вижу, вы, быть может, тоже видите, что сама природа желания, если она не понята должным образом, неизбежно ведет к конфликту. Желание всегда противоречиво. Я желаю самых противоречивых вещей, что не означает, что я хочу уничтожить желание, подавить, контролировать или сублимировать его. Я просто вижу, что само желание, по сути своей, противоречиво. Противоречивы не объекты желания, но сама природа желания как таковая. Я должен понять природу желания, прежде чем смогу понять конфликты. Внутренне мы находимся в состоянии противоречия. И это состояние противоречия вызвано желанием. Желанием, являющимся, как мы уже говорили, погоней за удовольствием и стремлением избежать страдания. Итак, мы видим, что желание – основа всякого противоречия. Желание чего-то или нежелание этого является двойственным. Когда мы делаем нечто приятное, в это совсем не включено усилие, не правда ли? Но удовольствие приносит страдания, и то тогда возникает борьба, чтобы избежать страдания. Ведь это снова потеря энергии. Почему у нас вообще существует двойственность? В природе, конечно, имеется двойственность. Мужчина и женщина, свет и мрак, ночь и день. Но почему у нас существует двойственность внутренняя, психологическая? Прошу вас, продумайте это вместе со мной. Не ждите, чтобы я сказал вам ответ. Чтобы выяснить это, вы должны заставить поработать ваш собственный ум. Мои слова – лишь зеркало, в котором вы должны наблюдать самих себя. Почему у вас существует эта психологическая двойственность? Не потому ли, что нас с детства всегда учили сравнивать то, что есть, с тем, что должно быть? Мы обусловлены тем, что правильно и неправильно что хорошо и что плохо, что морально и что неморально. Не возникает ли эта двойственность в связи с тем, что мы верим, будто мышление в понятиях, противоположных таким понятиям, как насилие, зависть, ревность, низость, поможет нам от всего этого избавиться. Не используем ли мы противоположные в качестве рычага, как средство избавиться от того, что есть? Или это бегство от действительности? Не пользуетесь ли вы противоположным как средством убежать от действительности, с которой вы не знаете, как быть? Или это происходит от того, что нам на протяжении тысячелетий внушали, что вы должны иметь идеал, противоположный тому, что есть, чтобы справиться с настоящим? Когда у вас имеется идеал, вы думаете, что он поможет вам избавиться от того, что есть, но этого никогда не происходит. Вы можете проповедовать ненасилие до конца своих дней и все же постоянно сеять семена насилия. У вас есть представление о том, каким вы должны быть, как вы должны действовать, но между тем вы действуете совсем иначе. И так вы видите, что принципы, верования и идеалы должны неизбежно вести к лицемерию, к нечестной жизни. Именно идеал создает противоположное тому, что есть. И поэтому, когда вы знаете, как поступить в отношении того, что есть, Противоположное уже не нужно. Стремление походить на кого-то другого или соответствовать вашему идеалу – одна из главных причин противоречия, смятения и конфликта. Ум, находящийся в смятении, что бы он ни делал, на каком бы он ни был уровне, будет оставаться в смятении, а всякое действие, рожденное смятением, ведет к дальнейшему смятению. Я вижу это очень ясно. Я вижу это также ясно, как непосредственную физическую опасность. И что же тогда происходит? Я больше не действую в состоянии смятения, таким образом, бездействие становится целостным действием.